«Тема, ты вызвал машину из гаража!» Елизавета Карповна металась по квартире, рассовывая в дорожные сумки, милые сердцу безделушки. Сумки были небезразмерными, ценных вещей слишком много. Китайская ваза необычайной красоты оказалась стиснута между иконой Богоматери с младенцем и толстенным фолиантом псалтыря прошлого века. В драгоценном окладе с фрагментами жизни святых, когда сверху легла античная амфора, в ваза эпохи цинь хрустнула, и Елизавета Карповна ругнулась матом, хоть обыкновенно не позволяла сквернословить по себе другим. «Хватит гомокопаться, Лиза!» — крикнул из прихожей Артем Павлович. Он тоже был на взводе. «Да не зудишь ты под руку!» — взвилась олигарша, безуспешно пытаясь застегнуть молнию. «Брось свои тряпки бестолковые!» порешала буквально на физическом уровне ощущал, как безжалостно истекает время. Он задыхался. Казалось, вместе с драгоценными минутами из квартиры, литр за литром, вытекает кислород. — Сам ты тряпка! — взвизнула женщина, пробую трамбовать содержимое сумки. Снова раздался хруст. — Нет! — она всплеснула руками. Потеря казалась невосполнимой. — Брать, ГМ, дура! Кому сказано? Терпение олигарха лопнуло. «Надо было тебя не недотепу бросать раньше!» — коррикнула Елизавета Карповна. «Да ты хотя бы понимаешь, что нам уже полчаса, как полагается, быть в воздухе!» — взвыл Артем Павлович. «Сюда же в любой момент эти паршивцы из СБУ нагрянуть могут с ордером на арест! Совсем на старости лет опалаумела! Что ты там вопишь, идиот!» Пыхтела Елизавета Карповна, судорожно размышляя, чем пожертвовать парочкой картин Куинжи или статуэткой работы самого Чижова. Лиза, живо шируй сюда! Сбредило, честное слово!» Елизавета Карповна никогда не спустила бы ему с рук подобного обращения. Если бы, отдав предпочтение картинкам, не сидела в этот момент верхом на очередной неподатливой сумке, как престарелая амазонка на с скакуне... «Миша, где...» спросила она Сумки твой паршивый в машину понес Шевелейскому кому сказано едем налегке. в женеве все что требуется купим что ты купишь кретин безмозглый зарыла елизавета карповна плащаницу шестнадцатьцатого века Наконец супруги двинулись к лифту, обвешенные поклажей, как мулы. Личный телохранитель Артема Павловича, спустившийся вниз с первой партии сума, куда-то запропастился. Олигарх, изнывая под непривычной для себя тяжестью, решил, что теперь точно отвернет Миша голову, а то и яйца. Зря пожалел тупицу, когда тут прошляпил появление этого мерзавца. Джим! Атасова! Проходимся! Джим, джим Артем Павлович ни за что бы не взвалил на себя столько сумок, если бы не жесточайший цейкнор. Они, кряхтя, не обливаясь потом, загрузили лифт. Паришелла нажал кнопку с нарисованной сверху единицей. Двери сдвинулись, кабина, поскрипывая, отправилась вниз. Артем Павлович и Елизавета Карповна встретились взглядами. «Артем, ты идиот!» — беззлобно сказала жена. «Больше в лифте не было произнесено ни слова». Как только кабина, мягко покачнувшись, остановилась, Артем Павлович, сопя, снова взялся за ручки сумок, а затем с трудом разогнул спину. Он сделал первый шаг наружу, прежде чем заметил телохранителя Мишу, который теперь мог не опасаться ни увольнения, ни грозной жены олигарха, ни вообще чего бы то ни было, поскольку лежал ничком посреди холла, разбросав мощные руки и полы двубортного пиджака. Охранник в камуфляже валялся неподалеку, а рядом с накачанным и дорого одетым Мишей его труп казался по меньшей мере неуместным. А Михайло, мозг которого лихорадочно заработал, сразу засомневался, что халдеи, повздорив, уложили друг друга на дуэли. Из этого предположения следовало, что их прикончил кто-то третий, которого нигде видно не было. Пока! Причем вряд ли убийца явился в элитный дом, чтобы свести счеты с вахтером и бодигардом. Сообразив все это почти мгновенно, Артем Павлович попятился и втолкнул ничего не понимающую супругу обратно в лифт. Он имел неплохие шансы, не глядя нажать кнопку любого этажа, желательно повыше, если бы обе руки не были заняты сумками. Это обстоятельство стало для Паришела роковым. «Закрывай двери, Артем!» — взвизнула Елизавета Карповна, разглядев мертвецов из-за плеча олигарха. «Прямо перед носом, бабуля, где вас учили манером?» — хмыкнул киллер, появляясь из-за угла. «Он был в черной вязаной шапочке-маске». Через паролись Артем Павлович видел глаза убийцы. Они горели ненавистью. Воронив сумку, Паришайло освободил правую руку, но было поздно. Блокировав дверь ногой, киллер встал перед ними с пистолетом. «Здравствуйте, Артем Павлович!» — произнес убийца насмешливо. «Далеко собрались!» «Я...» — под градом катился Паришайло, вопреки тому, что в лифте было прохладно. Чего я вижу, спешите!» — продолжал киллер. «Не беспокойтесь, я вас надолго не задержу. И, кстати, отправлю гораздо дальше, чем вы направляетесь, причем бесплатно. И вещи вам там не понадобятся. Очень удобно, путешествуйте налегке». За спиной Артема Павловича что-то тяжело упало. «Наверное, Елизавета Каповна, но ему стало не до супруги». Сколько бы тебе не пообещали, я заплачу втрое больше, выпалил Порешайла. В четверо. Samantha. Ты слышал, что киллера обязательно убивают сразу после того, как он порешайло закашлялся. ?ảinto. Сделает дело. Какой тебе смысл рисковать, если я тебе гарантированно заплачу в четверо «Нет у тебя таких денег, урод!» — перебил убийца. Почти сразу прогремел выстрел. Пуля ударила олигарха в живот, порошила брушину и повредила хребет. «Дурак!» — Схлипнул Артем Павлович, падая на оба колена.